Глава 17. Ирина, здравствуйте. Магистр? У меня плохие новости. Я вас внимательно слушаю, посерьёзнила Ирина. Наш общий знакомый удрал. Удрал или пропал? поинтересовалась Ирина судьбы вампира. Явно удрал. Все заначки выгреб, всё оставил открытым. Видно, собирался сам. Обыска не было, но явно всё было в спешке, лишь бы ноги унести. Ирина покусала губы. Плохо. Вы можете попробовать его найти? Помогу попробовать, но получится ли? Магистр и сам в это особо не верил. Я пошлю к вам человечка с вещами, вусы, расчёска, попробуйте его поискать. Хорошо. Позвоните по результатам. До свидания. До связи. Это звала Ирина. Итак, вампир удрал. А существа это нервные и осторожные. Что же его так напугало? Что заставило сняться с места? Не Ирина же, точно не Ирина. А что тогда? Только угроза его жизни. Но кто? Ну как? Придётся выяснять. А ещё сегодня они попробуют вывести Люсю из комы. Вечером Ирина заехала к Пете, чувствовалось, что мужчина холостиковал. Ну да, жена ты на море с сыном, значит, полы мыть не обязательно, пыль можно не увидеть, если задернуть занавески, а в качестве пищи использовать полуфабрикаты. За одной посуду мыть не надо, очень удобно. Ирина покачала головой, но промолчала. Не её это дело. Мужчина взрослый, разберётся как-нибудь. И вообще, она бы таким доброхотом, который что-то вякает на тему красоты и порядка, с порога швабру вручала. Нравится тебе порядок? Не стесняйся, наводи. А у людей может дел по горло, или им порядок не нравится. Дело житейское. У Ивана Петровича, к примеру, на столе такой бардак, что мухи на подлёте в обморок от ужаса валятся. Зато он точно знает, где и какая бумажка лежит. Что ещё требуется? Да ничего. Привет. Привет, участковая ведьма. Ирина картинно надулась, потом сменила гнев на милость и улыбнулась. Поедем сегодня к Люсе. Обязательно. Помощь нужна? Какая? собрать что-то, потащить. Петя покачал головой. Нет. И ты учти, такие вещи ведь мы должна сама делать. Тебе не объясняли, что именно? У тебя должна быть своя сумка, свой ритуальный набор. Ритуальный набор? Хотя бы минимум: мел, соль, свечи двух-трёх цветов, руны, кинжал, трава, та же полынь, причём лучше самостоятельно собранная, шерстяные нитки, чаша, лучше фарфоровая. булавки. Это я ещё не всё перечислил. Ирина задумалась. Да, сложно будет всё это с собой таскать. Я же не таскаю, у меня всё лежит в двух сумках. Одна в багажнике машины, вторая, как видишь, дома. Почему в двух сумках? У меня два дублированных набора. Во-первых, не знаешь, куда тебя занесёт, во-вторых, не знаешь, сколько и чего потратишь. Петя проверил потертую сумку на подбитых тех, с которыми ходят спортсмены. Не фирменную, потертую, самую обычную. Так посмотришь со стороны, мало ли кто и что в таких сумочках носит. А они удобные. Очень удобные. И кармашков хватает, и места много, и легкие, и ухватистые. А где все это покупается? Где повезет найти? Погрустнил Петя. В антикварных магазинах, на развалах, на сайтах, на распродажах. Да мало ли вариантов. А если в интернете заказать? Что-то вроде малого набора ведьмы. получишь волшебную палочку, шарф и шляпу и метлу, Ирина фыркнула. И никто не ответит за качество, даже если что-то пришлют, то не то или не так. Вот ты по виду можешь полынь отличить от укропа? Могу, наверное. Полынь пахнет. А зверобой, ромашку? Разве ж то по цветам? задумала Серина. Ну да, ты прав. Надо бы выезжать на природу или у бабушек что ли покупать. Я тебя познакомлю с одной бабулей. Она травами как раз торгует и собирает по всем правилам и сушит как надо. Сам проверял. Ирина кивнула. Да, с травами сложно. Скажем честно, травы ведь и миклдунам нужны, но собранные и высушенные по канонам, качественные, не пополам с какой-нибудь пакостью. Травы и в ритуалах применяются, и в снадобьях. Мёд свой нужен, воск. Зачем? Тебе особенно? Это те вещи, которые хорошо наговор держат. Тоже порчу снимать. Думаешь, легко? Думаю, нет. Но я же не проклятейник. Это всем ведьмам доступно. А свечи, между прочим, хорошо те, которые сами мы слепили. И вольты лепить из воска надо. А мёд хорошо наговор держит. На здоровье, на болезнь, на что сделаешь, на то и будет. Ирина вздохнула. Сложно объять необъятное. Сложно. Петя ещё раз всё проверил и повесил сумку на плечо. Пошли. Тебе вдвойне сложно. Я правильно понимаю, что силу ты получила по ритуалу, а наставница у тебя за гранью. Ирина насторожилась. Это принципиально? Нет, просто советую помнить, что ты живая, а она мёртвая. И что? Она не сможет уйти за грань, пока ты не станешь полноценной ведьмой. А как это определяется? Определишь, не перепутаешь. Ирина поёжилась, звучало многообещающе. А ещё что? Она мёртвая, а ты живая. И что? У неё другой взгляд, другое восприятие. Там нет времени, там нет проблем, там без времени и тишина. Твои проблемы для неё не всегда актуальны. Она просто не помнит, как это быть живой. Но это не вполне человек. Это скорее энергоинформационная матрица. И что из этого следует? Подошла Ирина практически к вопросу. что нарошно она тебя не подставит, но вы спрашивать тебя всём, надо до мелочей, обо всём от и до. Она может просто не придать чему-то значения, а ты подставишься. Ирина задумалась, вспомнила ход у на Мавку, поёжилась. А не помог бы тогда Кирилл. Да. Я поняла. Спасибо за науку. Не за что, грузись. Петя щёлкнул брелоком и вежливо распахнул перед видимый дверцу машины. Пока машина колесила по вечерним улицам, Ирина решила спросить о том, что ее волновало. Не сильно, но заноза осталась, хорошо бы ее выдернуть. «Петя, а я еще хотела спросить». «О чем?» Услышав про даму-эгоистку-свекровь и девушку Надю, Петя только головой покачал. «Ирина, лапочка, ты с ума сошла». «Почему?» «По качану». «Роман не сможет ее переключить?» «Да смочь-то Ромка и не то сможет. Если любовь есть, она и будет есть. Но ты себе представляешь, как это будет выглядеть?» «Будет любящая бабушка, которая выгонит родителей из дома, задушит малыша своей любовью и вырастет из него монстра». «Упс! Не подумала?» «Не подумала», — понурилась Ирина. «Никогда простые решения не приводят к хорошим последствиям. Запомни!» «А что может помочь в таком случае?» Любовь к животным, к примеру, или хобби. Понятно. А это Рома может переключить? Это может. Ладно уж, приедет. Попрошу его поглядеть на твою эгоистку. Пусть попрактикуется. Заранее спасибо. Заранее, пожалуйста. Пусть мальчишка руку набивает, на чем полегче. А... Это ни на что не влияет, не угрожает жизни и здоровью, не требует немедленного решения проблемы, поэтому сын может потренироваться. Можно попробовать даже несколько раз воздействовать. А вот если нужны немедленные решения... Ирина кивнула. Ну да, тренировки нужны везде, хоть в спорте, хоть в магии. Больница. Сначала их не хотели пускать, но удостоверение быстро открыло двери. Оперативная необходимость пропустите и забудьте об этом. Точка. Полная санитарка опасливо поглядела, но двери открыла. Даже бахилы выдала и халаты. Из больничных. Драные, но стерильные. Правда, выглядели они так, словно ими половину больницы вытерли. Но тут уж понятно. Автоклав. Стерилизация одежду не украшает. Нет. Коридоры, мертвенный, бледный свет и запах. Запах заставлял Ирину Ёжица передергиваться, нервничать. Запах горя, боли, человеческих страданий. Она могла определить, в какой палате и сколько людей умирало. Где сколько мучилась? Видела остатки чёрной, больной энергии. В больницу не приглашают экстрасенсов. А может и зря. Как можно себя чувствовать в месте, где много людей болеет, мучается, страдает, переживает? Какая аура должна быть у такого места? Какой фон? Понятное дело, самое что ни на есть, плохая. А чистить её? Не чистят. Нет, ни о дезинфекции речь, ни о хлорке и пюржавеле. от тоски и безнадёжности, которые пропитали здание сверху донизу, и даже род дом от этого не избавлен. Там ведь тоже разное случается, Ирина поёжилась. Петя понимающе поглядел на неё и фыркнул. Привыкай. Не хочу, тогда радуйся. Чему? Что ты не целитель. Ирина поёжилась. А ведь и верно, всем не поможешь выбирать, кто достоин жить, кто недостоин или вообще изнурять себя в каторжной работе, пропускать через себя человеческие страдания. Да, мне повезло, Петях мыкнул. У меня есть знакомая целительница, я вас потом познакомлю. А с Люсией? Нет, с твоей подругой она помочь не могла бы. Почему? Потому что не надо путать кислое с квадратным. Есть болезни Тут помогает целитель. Есть проклятие. Моя специализация. И если сапоги начнет точать пирожник... Помнишь? Ничего хорошего не получится. Я поняла. Умничка. А как определить, где болезнь, где проклятие? Вопросики у тебя. Петя вздохнул. Болезнь индивидуальна. Проклятие семейное, как правило. Поясни. Если у женщины обнаружат рак, это не страшно. Да? Да. Не в том смысле. Страшно, конечно, и больно, и плохо, но это сейчас лечится. Вырезать и забыть. Не всегда. Я беру общий случай. А вот теперь представь, есть семья, в которой все женщины погибают на пороге 50-летия от рака матки. Допустим, климакс провоцирует изменения в тканях. Климакс? Или проклятие? Ирина задумалась. Не знаю. Ко мне девчонка обращалась. У нее в семье так и происходит уже на протяжении пяти, что ли, поколений. Мать в больницу попала. И? Она с моим Ромкой дружит. Ромка ее ко мне и направил. Проверится? Конечно. И как? Против воли заинтересовалась Ирина. Как-как? Родовое проклятие, вот как. До седьмого колена. Правда, дольше не держится обычно. Но все равно семь поколений женщин в этой семье умирали. Но ведь ты его снял? «Конечно, и с дочерью, и с матери. Мать прооперировали, а дочь просто не заболеет». Ирина, понимающая, кивнула. «Да, именно так. Проклятие проклятиями, а традиционной медициной никто не отменял. Сначала скальпель, потом свечки. Исключение целители. Но таких найти сложнее, чем белого слона. В тайге прячутся они, не любят людных мест и известности, выгореть до дна боятся. И людской неблагодарности вестимы». У нас же как? Придут, когда уже до гроба два шага. А что не вылечил, сам виноват. А можно узнать, кто проклял, от чего проклял? Они всегда. Но в данном случае я узнал. И кто? Давняя история. Батюшка барин, законная жена, крепостная девка. Девка оказалась умной и хитрой. Барыню увела, на детей покушалась. Вот перед смертью барыня её и прокляла на семь колен. Сказала, что и сама она подохнет от того, чем блудила, и дети её погибнуть будут. «Жёстко!» «А кто сказал, что жизнь добрая, белая и пушистая?» «Именно такая. И имя ей — Песец». «Друзья?» Да уже, пожалуй, что и друзья, рассмеялись и вошли в палату. Люся лежала на кровати и лучше ничуть не выглядела. Бледная, под простынёй, облепленная какими-то датчиками и обставленная приборами. Лечили её на совесть, но вылечить не могли. Петя вздохнул. Ладно. А воз не по горят. Кто? Приборы. А могут? Нахмурилась Ирина. Ну, всё-то вряд ли, не та у нас сила. А вот которые внутри кольца, кажется, те могут. Предохранители у них слетают моментально. Серьёзно? А ты как думала? Петя посмотрел с насмешкой. Ирина, запомни, магия и наука конфликтовали, конфликтуют и будут продолжать конфликтовать. Всегда. Когда освоишь свою силу, поймёшь, что телефон у тебя долго не держится, что техника глючит. Ну ты же водишь машину. Я себя контролирую и выплесков не допускаю. А ты себя всегда контролируешь? Эм. Нет. Вот. Какое-то время мы сдерживаемся, а потом сила выхлёстывает, и микросхемы дохнут на лету. Запомню. Вот-вот, запоминай, пока я за уроки оплату не потребовал, и хидно фыркнул проклятейник и принялся выкладывать на полу пентаграмму верёвкой. А начертить? А полы здесь кто мыть будет? Многоопытно отозвался старший товарищ. Ты учись, потом ещё поблагодаришь за науку. Спасибо, серьёзно поблагодарила Ирина, думая, что подход правильный. Действительно, не всегда можно пентаграмму нарисовать на земле, к примеру. А вот выложить, однако, Петя выкладывал на полу костяшки с рунами. Ну да, не всегда удаётся нарисовать, или времени нет, или желания, и принялся устанавливать подсвечники. Ирина только вздохнула. А она всё по старинке, с рисунками, с мелками, отстаём от прогресса. Деревняс. Пойти, что ли, дверь в палату закрыть, чтобы никто не явился. Так ирина и сделала, и стулом её подпёрла. Петя закончил свои приготовления и кивнул Ирине. Встанеш у неё в ногах, я в головах. Если потяну силу, контролируй. Как? Молча. Руку на грудь, руку на солнечное сплетение. Должно быть чувство лёгкого жжения. Может, как поток, но не сильный. Сама поймёшь, это у всех по-разному ощущается. Так. Если почувствуешь, что потянуло много, похолодеют пальцы, потемнеет в глазах, закружится голова, не жди. Руки делаешь вот так. Петя продемонстрировал универсальный жест скрещенных рук в области сердца. Серьёзно? Самые простые методы самые действенные. Терпеть не вздумай. Поняла? А если если мне не хватит силы, я сам разберусь. Я ритуал могу прервать в любой момент, поняла, и не пострадаю. А вот если ты потеряешь сознание, я ведь следить за тобой не буду, у меня всё внимание будет туда. Так вот, я из тебя могу потянуть слишком много. И что тогда будет? Умру? В зависимости от везения. Можешь и постареть. Так, к примеру. Ирина медленно кивнула. А как определить? Может, пары минут только и не хватит, а я связь разорву? Увидишь, ты будешь на подпитке, но видеть всё равно будешь, Ирина хмыкнула. Петя, а прошлый раз ты мне всё это не разъяснял, когда мы за Тамару ехали. Естественно, мне важно было жену вытащить, а что там и с кем будет? Эгоист. Привыкай. Петя не иронизировал, Ирина не обижалась. Всё было правильно. Такие уж эти колдуны. Мы заботимся только о себе, а не обо всём мире. Мир подождёт. Ирина медленно кивнула. «Поняла. А почему ты мне вообще все это рассказываешь?» «Потому что надеюсь на дружественные отношения». «Ага». «Именно. Специализация у тебя полезная, знаешь ли. Такое хорошо в друзьях иметь». «Вот спасибо». «Ирина, я сейчас не шучу. Ты учти, друзей у колдунов и видим практически не бывает. Единицы, не более. Взамен они замыкаются на семье. Это первое». И отношения у нас могут быть не дружеские, а именно дружественные, своё для нас первично, потому ж всё остальное. Поняла. Мы эгоисты, и доверять нам лишний раз не следует. Но и эгоисты разумные, ты мне, я тебе, на том и стоим, и не ругаемся. Поняла. Допустим, я пока не могу тебе ничего дать, а ты мне можешь. Как тогда? Я и даю знания. Это верно, но взаимный зачёт, и только взаимный зачёт. Поняла? Ирина кивнула. Тогда работаем. Петя занял своё место, кивнул Ирине, потом положил одну руку на своё солнечное сплетение, вторую Люси на лоб. Ирина тоже сложила руки предписанным образом. Поехали. Не было ни слов, ни жестов, ничего, но свечи на полу вдруг загорелись. Сами, сами, никто их не поджигал. тёплый рыжий пламя взметнулось и мигом перешло в холодный голубовато-зелёный оттенок, и в тот же ядовитый оттенок зелени окрасилась палата. Ирина словно гризела на его. Она была уверена, что это не наркота, она бы заметила и поняла, но но марево зальёло комнату, и в его свете всё виделось иначе. Петя смотрелся как протуберанец чёрного цвета. Он выбрасывал щупальца вперёд, стремясь захватить всё пространство, но до неё не дотягивался. Он нет. Дотянулся. Ирина ощутила легкий холодок в районе солнечного сплетения. Не сжение, а как будто у тебя по животу течет струйка воды. Неприятно, но не смертельно. Контролируем. Главное – аккуратность. Ирина почти чувствовала, как сила просачивается сквозь пальцы. Люся. Люся смотрелась, как окутанная чем-то вроде слоя зеленой ваты. Вот как палочка в сахарной вате, в коконе, столько на ней было наверчено. И светилась она ярче всего. А лицо было ещё более бледным и мертвенным. Ну да. Петёв взмахнул рукой, с его пальцев сорвался сгусток черноты и опустился прямо на зелень. Выглядело это так, словно на кусок льда плеснули кипятком. Раз, и второй, и третий. Зелень медленно растворялась. Ирина выдохнула. Теперь главное спокойствие, отдавать силу, не терять самообладание и следить за состоянием. А с проклятием будет разбираться специалист. Интересно, как это выглядит для тех, кто не видит подоплёки происходящего. Очень интересно. Сила утекала сплошным потоком. Вроде бы не тяжело, но это как при обескровливании. Попробуйте разрезать себе руку и подождать. Капли крови немного, но 60 капель, 500 капель. Так, медленно по капле уходит жизненная сила. Ирина смотрела на тело подруги, лежащее на кровати. Зелень пока ещё много, а сил силы пока ещё есть. Вот уже ноги свободны, пальцы на руках похолодели. Ирина прикинула свои силы, минут 5 ещё и всё, больше она не выдержит, упадёт в обморок. Зелень ушла уже до пояса, вот показалась грудь. Ирина поняла, что ещё пара секунд и всё. Она потеряет сознание. Руки сами с собой взлетели, скрестились в жести защиты. Черные щупальца отлетели прочь. И на миг ей показалось, что чернота эта недовольна. Ее лишили. Корма? Да, что-то подобное. Ирина медленно осела на пол, но видела, как Петя растворяет остатки зелени, как проводит руками по контуру тела Людмилы, и та словно наливается цветом. «Вот так». И эти слова сработали словно спусковой крючок. Опять зашумели в палате приборы, опять налилось живым цветом электричества, а Петя стал человеком, а вовсе не чёрной человекообразной кляксой. Проклятийник. Интересно, как она со стороны выглядит? Ирина даже головой пошевелить не могла. Петя наоборот был спокоен и не суетлив, словно и не выложился. Он бодро поднял с пола верёвку, затушил и загрузил в сумку свечи, руны, И через минуту ничего не напоминало о ритуале, только горелой изоляции откуда-то подтягивала. В обморок подать будешь? Перебьюсь. А вот и отлично. Пети подхватил ведьму подмышки, подтянул к стулу стоящему в углу палаты и без церемоны, убрав с него судно, выдрузил на это место ведьму. Молодец. А. Силу дозируешь хорошо, поддерживаешь и распределяешь тоже. Количество удовлетворительное. Я бы с тобой в разведку пошёл. Что? Ну да. А ты что подумала? Ирина застонала, на большее у неё сил не было. Она тут выкладывается, как папа Карло при творении Буратино, а что оказывается, что она могла и поменьше сил отдать и вообще не так выкладываться? Хотя нет. Если бы сил для Люси не хватило, она бы себе этого век не простила. Руку поднять можешь? Ирина в этом сильно сомневалась. Петя вздохнул, достал из сумки бутылку с водой, открыл и поднёс к олениным губам. Уф. Вот оно счастье. Умничка, полегче стало. Да вроде как. Так даешь. Баночка была небольшой, в таких яблочное пюре продают для детей. Это что? Мёд. Фу. Пш мёд Ирина любила, но щаем под настроение с белым хлебом, а не так ложкой без всего. лопай, не крючь моську. Он заговорённый, тебе в самый раз пойдёт. Спасибо, вздохнула Ирина, понимая, что походно-полевой ведьминский набор собирать надо, и чем скорее, тем лучше. Пожалуйста, и на будущее ни у кого и ничего не бери. То есть Петя сунул ложку мёда ей в рот, открыл сумку и вытащил ещё одну банку, тоже с мёдом. Видишь? Да. На нём тоже договор. только на обратное. Видишь? Банка как банка. Да ты иначе приглядись балбеска. Ирина послушно скосила глаза, глядя на банку как бы из-под лобья. Действительно, та банка, которая была у неё, была светлой на вид, а вот вторая, словно бы с крошкой графита внутри. Поняла. Спасибо. Не за что. Кушай, да пошли. Ага, размечтались, двое паранормалов. Не успела Ирина и попу от стула оторвать, как в дверь палаты кто-то попытался войти. Петя вздохнул и пошёл открывать. Здравствуйте, доктор. Да-да, тот самый врач, который их и в прошлый раз пытался разогнать из палаты. Ирина выдохнула и попробовала отклеиться от стены. Вроде получилось. Осталось только банку из под мёда спрятать. Добрый вечер. И что вы тут делаете? Больница закрыта для посетителей. В вашу больницу можно слона на ниточки провести, парировала Ирина. Скажите спасибо, мне это не нужно, а так куча входов, выходов, никакого контроля. Камер половины не работает, а про персонал я вообще молчу. Ни медсестры на посту не было, а из ординаторской подозрительный шум доносился тератического характера. Она особенно и не соврала. Просто там не имели, а смотрели. Ну это уже детали. Нравится человеку на дежурстве порношку гонять. Да его личное дело. Лишь бы помощь пациентам вовремя оказывал, доктор побогравел. Это как-то вас оправдывает? Нет, Ирина решила отступить на шаг. Пети и ввязываться не собирался. Полицейский ты не он, чего лезть в амбицию? Мы просто пришли ненадолго и уже уходим. А почему пищал? перегорел, наверное. Доктор, вы посмотрите, мне кажется, Люсе уже лучше, честно сказала Ирина. Долго упрашивать не пришлось. Мужчина сделал два шага, оттянул пациентке века, профессионально нащупал пульс. Однако. И что вы здесь делали? Ирина врать не стала. Порчу снимали. Какой же вид стал у врача. Вот представьте, вы на кухне режете мясо на глазах у любимой собачки. Долго режете, со вкусом, а потом говорите: "Кушай, детка", и подсовываете несчастному животному тарелку овсянки на воде. Вот такое лицо у доктора и стало: "Это что мне, простите, подсунули?" Ирина развела руками, всем видом демонстрируя, что другого ответа не будет. Доктор нахмурился. "Если я узнаю, что больной что-то вкололи, Да помилуйте, у нас и шприцов-то с собой нет. Доктор покачал головой, но посмотрел недоверчиво. И то верно, в петиной сумке можно было 20 шприцов спрятать. Ирина вздохнула. Сделать анализ крови. Доктор, как вас зовут? Сергей Семёнович. Очень приятно, Ирина Петровна. Можно просто Ирина. Петя. Проклятийник по всей форме представляться не собирался. Ладно, Сергей. Доктор пожал им руки и посмотрел серьёзно. «А теперь без утайки. Что вы делали?» Петя полез в сумку. Ирина даже не удивилась, когда он достал оттуда шприц пустой. «Тут раствор глюкозы. Сами проверьте». «Глюкозы? И всё?» «Я понимаю, вы не верите в сглаз и порчу. Но если остальные методы не помогают, почему не попробовать?» Сергей Семёнович пожал плечами. Как ты неубедительно звучит. Проверьте, парировал Петя. Я вас не обманываю, не пытаюсь что-то выгодоть. Просто вы не могли вывести Людмилу из комы, если у нас получится. Что в этом плохого? Эта методика может помочь другим людям. Конечно, нет. Порча штука индивидуальная. С кровати донеслось нечто вроде шипения, и все повернулись туда. Люся открыла глаза.